Недавно привели ко мне профессионального вора. Десять лет отсидел в советских тюрьмах. Наш второй отдел хотел забросить его в Москву с террористическим заданием. Ни за что? Я, говорю вор домушник, но на мокрый никогда не ходил и не пойду. Мокрый на их жаргоне, когда имеешь дело с кровью. И вообще он, видите ли, принципиально стрелять не хочет. Он против войны и так далее, и тому подобное. Вы читали Достоевского? спросил канарис нет напрасно спасибо канарис посмотрел на часы медленно идут у нас дела и не совсем правильно нам не следует по моему пытаться теоретизировать по поводу наших успехов или промахов после войны появятся авторы мемуаров и они позаботятся об этом нашу работу всегда отличали динамичность и маневренность и вот в духе этого Я и просил бы просил выступать. Постоль... Выступили еще четыре человека. Слушая их, Канарис прекрасно понимал, что дело обстоит здесь плохо. Для него это не было новостью. Его предчувствия подтверждались. Принимая решение о развертывании в России тотальной разведки, он надеялся, что, кроме всего прочего, сыграет довольно простая и теория. Чем больше выстрелов, тем больше шансов нападания в цель. Но эта трижды проклятая Россия большевиков является сложнейшей загадкой. Чего стоит одно то, что она после трагического разгрома в первые месяцы войны смогла не только устоять, но и собрать силы для отпора. И русский, конечно же, непонятный народ. Уровень их жизни был весьма низким. А они за эту жизнь с песней идут на виселицу. И, наконец, то, что ближе всего к делам Абвера, русская разведка и русская контрразведка. Впрочем, почему наконец, когда это самое главное? И вот даже на этом совещании ораторы говорят о чем угодно и почти не упоминают о своем непосредственном противнике. Ну, впрочем, объяснять это не так уж и трудно. Все эти офицеры помнят его выступление перед Самой русской компанией, когда он советскую разведку и контрразведку назвал таинственными нулями. Или не хотят попасть в просак. Да, надо сознаться, когда готовилась компания против России, он и излишне доверился разведке полковника Бетавиньи, который советскую контрразведку считал беспомощной. Но теперь-то, после почти года войны, уже совершенно ясно, что советская разведка и контрразведка — это реально существующие силы, и что именно эта сила заставляет сейчас тревожиться участников совещания. Канарис вглядывался в сидевших за столом офицеров. Все ли они останутся до конца преданными ему, когда положение, не дай бог, станет еще хуже? Полностью он был уверен только в полковнике Зомбахи, которого знал уже добрый десяток лет как абсолютно верного ему человека. А вот Верзила Мюллер, несмотря на свои правильные высказывания, попросту опасен. Опасен не только тем, что позволяет себе открыто делать так далеко на заявления о необходимости лучшего контакта с людьми Гиммлера. Надо помнить, что этот человек не так уж давно пришел в Абвер из гестапо, И никак нельзя поручить, что он и здесь не является ушами и глазами рейхсминистра. На Зандерлинга можно положиться только потому, что он глуп и до конца будет действовать с упрямством и слепой преданностью малограмотного солдата.